Повесть про чужие глаза. Глава 14. Никакого офиса на Куреневской 25 нет. Есть пафосное казино с гардеробом и туалетами в прихожей. «Наверное, офис где-то там внутри», думает Юра, глядя на красную дверь в конце коридора. И тут за дверью какая-то тетка громко командует. «Галя, пошла!» «Сейчас-сейчас!» — сейчас, сейчас откликается другая тетка из туалета. «Точно офис там!» — решает Юра и распахивает красную дверь. На него нацеливаются прожектор и камера, и какая-то уже другая тетка нацадно орет по-украински. «Вот в наше казино вошла эффектная блондинка! Здравствуйте, как вас зовут?» Юра пятится в коридор. Из туалета на него выскакивает эффектная блондинка. 28, копье среднее, плюс курсы, замужем, двое детей. И Растопыря глаза орёт. «Мальчик, ты что здесь делаешь? Не видишь, что ли? У нас закрыто!» Из-за двери выскакивает приметка. Злая-призлая. 34, косевшая средняя, замужем, двое детей. Шипит. «Табличка же на двери висит!» Юра смущается. Хотя, в принципе, смущаться нечего. Они уже два часа как должны быть открыты. Я выигрыш получить пришел. Заявляет он с максимальной твердостью, на какую способен. Заходи через час, у нас съемка! бросает брюнетка, налегая на дверь плечом. Юра тормозит дверь ногой и повторяет. Я выигрыш получить пришел. У вас с 10 должно быть открыто. Брюнетка кричит куда-то в зал. Сергей Александрович! «Выдай ему Лида», – распоряжается главный менеджер сети казино. Ему 40 лет, образование высшее театральное, женат двое детей, все из-за них. Он сидит у барной стойки, всем своим телом выражая, что этот цирк его давно задолбал. Судя по цвету лица, уже успел выпить. «Пойдем в кассу», – говорит принятка и удаляется, не оглядываясь. В дальнем углу зала за перегородкой. Юра нагибается к окошку и протягивает свою расписку. Сергей Александрович! снова кричит брюнетка. Ну что там еще? Недовольно откликается главный. Тут 26 тысяч! Ого! Главный спрыгивает с табуретой и подходит к Юре. «Так когда ты сорвал джекпот? Юра кивает. Главное улыбается. Значит, забирай больше не играй. Выдай ему лида. «Сергей Александрович, а деньги только после обеда будут!» — победного отклицает Лида. Главный глядит на Юру и разводит руками. «Ну, извини, друг, заходи после обеда!» «А когда у вас обед?» — спрашивает Юра. «А обед у нас сегодня...» «Отменяется!» — начальственно заявляет главный, зыркнул на эффектную блондинку, которая уже хоботится возле электрочайника. Пока нормально не сыграешь, Галечка, никакого перерыва. И снова, обернувшись, Юрий уточняет. После 12 заходи. Покидая казино, Юра скользит краем глаза по всем автоматам, стоящим вдоль ковровой дорожки. Но в них вообще ничего не видно. То ли выключены, то ли подсветка не включена, то ли надо лучше присмотреться. Юра решает не присматриваться. Второй выигрыш подряд в одном и том же казино, это как-то В машине его ждет Бодя. Ну шо, спрашивает он. Тормозят, отвечает Юра. Аж после 12 деньги будут. Бодя смотрит на часы. Уже меньше, чем через час, говорит он. Залазь в машине потусим. В машине тусить удобно, потому что стекла тонированы. Растоманы не спеша скручивать джойнт и не стремаясь его раскуривать. Вряд ли кто-нибудь глядя со стороны на черную волгу, заподозрит то в чем-нибудь таком. И вдруг за окошком раздается девичий голос. Пипл, пипл, пустите подышать. Музыка. «Скверпушер» и карибасы. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.